Глава 78 От тебя пахнет кровью. Йен появился бесшумно, как настоящий индеец, подумала рэйчел. Когда было уже за полночь, присел на корточки возле кровати и тихонько подул жене в ухо, чтобы не напугать ее и не разбудить Оги. Торопливо проверив малыша, рэйчел спустила ноги с кровати и обняла мужа. От тебя пахнет кровью, Прошептала она. «Кого ты убил на этот раз?» «Зверя», — шепнул он в ответ и прикоснулся ладонью к ее щеке. «Мне пришлось это сделать, но я ничуть не жалею». Рэчел кивнула. Острый тяжелый ком царапнул горло изнутри. «Идем со мной, Мониэндон. Мне нужна твоя помощь». Она снова кивнула и повернулась, чтобы нащупать накидку, которую использовала вместо пеньюара. За мрачностью Йена проглядывала что-то еще, и она никак не могла понять, что именно. Рэйчел надеялась, что ему хватило ума не тащить труп домой, чтобы похоронить или спрятать с ее помощью. Ясно дно, Йен убил живое существо, которое посчитал воплощением зла и, возможно, опасался погони. Поэтому она была совершенно ошарашена. когда, проследовав за мужем в крошечную гостиную их съёмной квартирки, увидел отщедушную женщину с разбитым лицом и трёх грязных полуголодных детей в лохмотьях. Сидя на диване, они жались друг дружке, как стайка перепуганных совят. «Друг Сильвия», — тихо сказал Йен, — «это моя жена Рэйчел». «Друг?» — на сердце у Рэйчел сразу потеплело. «Ты из квакеров?» — женщина неуверенно кивнула. Да. Её голос звучал тихо, но отчётливо. Мы все. Я Сильвия Хартман, а это мои дочери: Пейшенс, Пруденс и крошка Честити. Им нужна какая-нибудь еда, мохрея, а ещё, наверное, немного горячей воды. Выпалила Сильвия Хартман. Пожалуйста, чтобы смыть грязь. Рэтчел бросила взгляд на её стиснутые на коленях руки, комкающие выцветшее домотканое платье. Может, Сильвия тоже принимала участие в убийстве? Твёрдый ком снова царапнул горло. Но Рэйчел в ответ лишь кивнула, погладив по голове младшую из девочек, хорошенькую круглолицую малышку в возрасте от года до двух, дремавшую на коленях у сестры. «Сию секунду», — пообещала она. «Иен, позови свою матушку». «Я здесь», — в раздавшемся за спиной голосе Дженни звучали тревога и любопытство. Рейчел нашла в буфете хлеб, сыр и яблоки, которые поровну разделила между старшими девочками. Малышка уже заснула, пришлось взять ее на руки и отнести в кровать, где мирно посапывал Огги. Девчушка была худенькая и чумазая, со спутанными волосами, однако выглядела вполне здоровой, а ее милая личика светилась детской невинностью, давно стершейся с лиц ее сестер. Вскоре Рэйчел узнала, почему так произошло. Дженни принесла Сильвии Хардман горячую воду, мыло и полотенце. Сильвия мылась неторопливо и тщательно, хмуро глядя в одну точку. Йен мельком взглянул на неё и вкратце обрисовал ситуацию. Просто и откровенно, не смущаясь присутствия детей. Покосившись на маленьких девочек, Рэйчел удивлённо приподняла брови, но Йен лишь бросил «они всё видели» и продолжил рассказ. «Я избавился от тела», — подытожил он. «Вам не следует знать, где и как». Одна из девочек тихонько вздохнула. Не то от облегчения, не то от усталости. «Понятно», — сказала Дженни. «Ты не мог оставить их там из опасения, что того человека будут искать и найдут слишком близко от их дома». «Отчасти поэтому». Несмотря на поздний час и весьма активно проведенные полтора дня, Йен выглядел абсолютно бодрым и полностью владел собой. Он улыбнулся матери. «Дядя Джейми сказал, что если друг Сильвия окажется в беде, я должен о ней позаботиться». Сильвия Хардман начала смеяться. Очень тихо, но явно на грани истерики. Дженни присела рядом, положив руки ей на плечи, и смех резко прекратился. Рэйчел заметила, как дрожат мокрые и скользкие отмыла руки. «Рэйчел, ты веришь в ангелов?» — спросила Сильвия. Голос звучал низко и слегка неестественно. из опухшей губы. «Если ты имеешь в виду Йена или Джейми, они бы категорически не согласились с таким определением», — ответила Рэйчел с ободряющей улыбкой, стараясь не отводить взгляда от широкого кровоподтёка, словно отделявшего глаза Сильвии от нижней половины лица. «Хотя мне кажется, Бог частенько использует их в этой роли».